Отвечает так Киребеевич, покачав головою кудрявую, не родилась старука заколдованная ни в боярском роду, ни в купеческом. Аргамак мой степной ходит весело, как стекло горит саблево острая, а на праздничный день твоей милостью мы не хуже другого нарядимся. Как я сяду, поеду на лихом коне за Москву реку покататеса, Кушачком подтянулся шелковым, Заломлю на бочок шапку бархатную, Черным соболем отороченную. У ворот стоят у тесовых Красной девушки до да молодушки И любуются, глядя, перешептываясь. Лишь одна не глядит, не любуется, Полосатой фатой закрывается. На святой Руси нашей матушке Не найти, ни сыскать такой красавицы. Ходит плавно, будто ли бедушка, Смотрит сладко, как голубушка, Молвит слово, соловей поет. Горят щеки ее румяные, Как заря на небе божием. Косы русые, золотистые, В ленты яркие заплетенные, По плечам бегут, извиваются, С грудью белую целуются. В семье родилась она купеческой, Прозывается Аленой Дмитриевной. Как увижу ее, я и сам не свой. Опускаются руки сильные, Помрачаются очи бойкие. Скучно, грустно мне православный царь Одному по свету мается. А постыли мне кони легкие. А постыли наряды парчевые, и не надо мне золотой казны. С кем казною своей поделюсь теперь, перед кем покажу удальство свое, перед кем я нарядом похвастаюсь, отпусти меня в степи приволжские, на житье навольное, на казацкое, уж сложу я там буйную головушку и сложу на копье бусурманское. И разделят по себе злы татаровья, Коня доброго, саблю острую И сидельца бранная черкасская. Мои очи слезные коршун выклюют, Мои кости серый дождик вымыет, И без похорон горемычный прах На четыре стороны развеется. И сказал, смеясь Иван Васильевич, Ну, мой верный слуга, я твоей беде, твоему горю пособить постараюсь. Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый, да возьми ожерелье жемчужное. Прежде свахи смышленный покланися, и пошли дары драгоценные ты своей Алене Дмитриевне. Как полюбишься, празднуй свадебку, Не полюбишься, не прогневайся. Ох ты, гоеси царь Иван Васильевич, Обманул тебя твой лукавый раб, Не сказал тебе правды и истины, Не поведал тебе, что красавица В церкви Божией перевенчана, Перевенчана с молодым купцом,